И голос его был так же ровен и бесцветен, как и всегда. Нет никакой необходимости отправляться сейчас на поиски. Это везет к неоправданному риску. «Если услышишь, что он нажал на кнопку тревоги, немедленно сообщи мне по рации», — сказал Пью, защелкивая шлем и бросаясь к люку. Когда он выбежал наружу, Либра уже подобрала свои драные юбки, — и вся она до самого красного горизонта отплясывала танец живота. Из-под купола Кав видел, как флайер набрал скорость, взвелся вверх в красном туманном свете, подобно метеору, и исчез на северо-востоке. Вершина купола вздрогнула, земля кашлянула. К югу от купола взвелся сифон, выплюнувший в столб черного газа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 Через каждые полчаса он пытался связаться со скафандром номер два и не получал ответа. Затем радировал скафандру номер один и тоже не получал ответа. Примерно через час красный огонек потух. Подошло время ужинать. Кав приготовил себе ужин и съел его. Потом лег на койку. Толчки затихли и лишь изредка по планете прокатывались отдаленный гул и дрожь. Солнце висело на западе, светло-красное, огромное, похожее на чечевицу, и все никак не садилось. Было тихо. Кав поднялся и принялся расхаживать по заваленному вещами непребранному пустынному куполу. Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была электронная музыка, полностью лишенная гармонии и голосов. Музыка кончилась, тишина осталась. Над грудой образцов породы висел форменный комбинезон пью с оторванной пуговицей. Кав посмотрел на него. Тишина тянулась бесконечно. Детский сон. На свете нет никого, кроме меня. Во всем мире ни одного... Живого существа. Низко над долиной к северу от купола сверкнул метеорит. Каф открыл рот, будто хотел что-то сказать, но изо рта не раздалось ни звука. Он быстро подошел к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумрак. Звездочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Каф стоял у люка.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 Во время землетрясения здесь всегда так бывает. Я так и не знал, получили ли вы мой сигнал. Вокруг все прыгало, и скалы разваливались на глазах, летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать, чем буду дышать через пару часов, когда увидел, что старик Оуэн кружит над траншеей в пыли и камнях, словно огромная уродливая летучая мышь.